Глава 29. Утром эта романтика только усиливается. Спокойно пью кофе, просматриваю новости в местном новостном паблике. «Доброе утро, красавица, как спалось!» — прилетает сообщение от Кирилла. «И чего ему не спится?» «Ах да, это у меня теперь, как у нормального человека, рабочий день начинается с 9 утра, а он уже с половины восьмого обычно в офисе торчит». «Смотрю, у вас много свободного времени». Подкалываю его в ответ. «Не поверишь, вообще нет, но я нахожу». «Боже, какое благородство и самоотверженность!» Усмехаюсь, допивая кофеёк. «А ты мне снилась сегодня». Далее рассып сердечек и влюбленных смайликов. «Приехали, детский сад, вторая группа». Но не могу не улыбнуться в ответ. А вроде, казалось бы, такая ерунда и дребедень, как эти глупые смайлики, но мне петь от счастья охота, а такое редко бывает. Еду будет детей, пока кормлю и собираю сонные мордочки в сад, Зарецкий все не унимается. Заблокировать его снова, что ли? Отвожу детей в группу, целую, бегу на маршрутку. Хм, атака сообщение прекратилось. Даже как-то обидно. Ну, Маша, все тебе не так, пишет Зарецкий. Плохо. Не пишет тоже плохо. Ты бы уже определилась, что ли? На работе все прекрасно. Быстро справляюсь с заданиями, пьем кофе с девчонками. «А вы чем заняты?» «Не выдерживаю я». «Может, обиделся, что он мне сотню сообщений, а я ему одно. «Совещание было, красавица, о тебе думал». «На совещании работой надо заниматься. Не могу не воткнуть шпильку». «Знаю, но ничего не мог с собой поделать». «Заеду вечером за тобой, кофе выпьем». «Э, нет, чего это он так быстро?» «Нет, мне детей из сада забирать нужно». Матвей может спокойно их забрать и накормить ужином. Просто не хочу так стремительно форсировать события. А вместе заберем, что любят дети. Пить кофе с детьми — плохая идея. И у вас нет детских автокресел? Уже есть. И злобные смайлики улыбающихся чертенят. Однако какой быстрый и упорный. Так что любят дети? Во что играет дочь? Неужели он впервые за столько времени наконец поинтересовался детками? Виолетка мечтает стать доктором, вечно лечит своих кукол и мишек. Запомнил, а сын? Димуля любит строить, а еще увлекается железными дорогами. Понял, принял. И снова смайлики. Почему вы интересуетесь? Не могу же я приехать к ним с пустыми руками. Ничего не надо, не выдумывайте. Я лучше знаю, красавица. В шесть я буду у тебя. У вас рабочий день что-то сильно сократился, замечаю я ради красивой девушки работа потерпит. Дальше снова тишина. До конца рабочего дня ничего интересного не происходит. Мне хочется думать, что Зарецкий вкалывает поте лица, чтобы успеть вовремя забрать меня с работы. Хотя, скорее всего, так оно и есть. Он говорил, что у него какой-то важный контракт, который он не может потерять. А надоедать мужчине я привычки не имею. Поэтому мне хоть и жутко хочется получать от него сообщение, но я сдерживаюсь. Не пишу первой. Без одной минуты шесть, когда я выключаю компьютер и поднимаюсь из-за стола, наконец прилетает сообщение: Я внизу спускайся, жду. И хоть это глупо, а чертовски, жутко, неправильно. Я все равно лечу к отцу своих детей. Лечу как мотылек на свет, прекрасно осознавая, что он женат и вообще все происходящее ужасно, неправильно, но так волнительно. Он сигналит мне из своего джипа, направляюсь к нему. Вылезает из машины и дарит мне корзину милых ромашек. Интересно, где он их в ноябре откопал? «Здравствуйте», — улыбаюсь я. «А что не розы?» Просто подкалываю его, потому что хочется шутить. «Ты меня так розами в прошлый раз огрела, я потом историю про напавшую тигрицу сочинял», — улыбается босс. «Интересно, кому он там чего сочинял? Сабиночки свои, небось? Настроение тут же падает, но не намного. Зарецкий галантно открывает мне дверь, сажусь. На заднем сиденье два автокресла. Ого, купил! На самом деле, для моих детей купил. Вернее, для наших общих. А как он это собрался с Сабине объяснять? Но это еще не все. На креслах лежат какие-то подарочные коробки. Детишек явно ждут сюрпризы. Но про подарки ничего не подозревающий отец молчит, да и я не уточняю. Как день прошел? Спрашиваю, чтобы забить неловкое молчание. «Тяжело», — признается сам бывший босс. «У меня новый контракт поставки, тендер. Буду сегодня всю ночь пахать». «Хе-хе, если мне жаль босса, то немного, совсем чуть-чуть. Все же обида на то, как он от меня избавился, никуда не ушла». «А у тебя как?» «Тоже трудно», — вздыхаю я. «Притворно, естественно. Но зачем кому-то, тем более бывшему боссу, Знать, что на работе я целый день читала проды на лицайте, а потом глядела видосики без звука с субтитрами. И что мне теперь? За такую работу платят намного больше, чем раньше». «Бедняжка?» Как-то косо смотрит на меня Кирилл с усмешкой. Подъезжаем к воротам садика. «Я недолго. Выхожу из машины. Можно с тобой?» Зарецкий не собирается меня оставлять. «А зачем вам?» Удивляюсь я. Да вот раздумываю над тем, что и Элли социализироваться в детском коллективе пора. Боюсь, Сабине не понравится данное место для социализации вашей дочери. Не удерживаюсь я от шпильки. Это обыкновенный муниципальный садик, без изысков. Да, Сабина тоже не голубых крови, отмахивается Зарецкий. Если бы не Костя, так и прозябала бы официанткой в своем мухосранске. Зарецкий злится при этих словах. Я ничего не понимаю, какой кости и при чем тут он и жена Кирилла, но спрашивать не хочу. В конце концов, двое детей моего бывшего босса уже ходят в этот садик. Вполне возможно, что и Эля будет вместе с ними в одной группе, или в группе помладше. Заходим в помещение. Несколько мамочек, одевающих своих деток в комбинезоны, глядят на импозантного Зарецкого с открытыми ртами. Сам же Кирилл а выглядит золотым копком посреди захламленного чулана. В дорогом костюме, галстуке, белоснежной рубашке, в часах стоимостью весь этот садик, с идеальной прической и бородой. «Машка, а Машка...» — окружают меня мамочки, покуда я высматриваю малышей в группе. «Это кто? Папаша деток?» «Краснею, как помидор, неужели так заметно? Даже не знаю, как ответить. Правду буду выглядеть идиоткой, неправду загулявшей дурой». «Это мой босс», — отвечают чистую правду. «Бывший». с пониманием протягивают мамаши. «Ну и пусть думают, что хотят. Я не знаю, как на их неудобные вопросы отвечать». «Мама, мамочка», — бросаются ко мне Димулька и Виолетта. «Мам, а кто этот дядя?» Дима еще плохо выговаривает слова. «Он живет с нами на Вилху», — подталкивает его Виолетта. «Ты что, никогда не видел? Он папа Эли. «И ваш тоже», — чуть было не говорю я. «Я дядя Кирилл», — приходит мне на помощь Зарецкий. «Давайте я помогу вам одеться». «Отличная идея, учитывая, что их двое, а я одна. Снимаю комбинезончики из шкафов. Один...» Димин, протягиваю Зарецкому, на автопилоте хочу объяснить, как и что надо делать. У меня дочь такого же возраста. Перебивает меня Кирилл. Я прекрасно знаю, как одевать комбинезон. Надо же, какой молодец. Смотрю на бывшего босса практически влюбленными глазами. Наравне с Сабиной заботится об их ребенке.